Глава восьмая Данглар вышел из своего кабинета, замахал рукой и принялся молча делать комиссару выразительные знаки, требуя немедленно подойти к нему. «Помощник министра, первый секретарь Министерства внутренних дел на проводе», — еле слышно произнес Данглар, — «идите скорее, что-то срочное». «Мы опять совершили какую-то глупость», — шепотом дозвался Адамберг. Данглар подтолкнул его в спину, усадил в свое кресло и сунул в руку телефон. Адамберг почтительно поздоровался, однако первый секретарь после короткого приветствия сразу пришел к сути. «Речь о векском деле, комиссар Адамберг. Не будем зря тратить время, детали мне известны. Я никогда не верил в способности дивизионного комиссара Ле Флока, но на этот раз он превзошел себя в глупости и недальновидности, произведя поспешный арест Нарбера де Шатабриана». Министр остановил его буквально в последнюю секунду и теперь до выяснения обстоятельств его временно замещает ваш дивизионный комиссар. Это означает, что вы откладываете все текущие дела и занимаетесь этим. Такое решение принял министр, несмотря на вашу неоднозначную репутацию. Возьмите с собой всех сотрудников, какие вам потребуются, а если будете нуждаться в дополнительной поддержке, не стесняйтесь, просите, мы даем вам полную свободу действий только как можно скорее задержите этого убийцу, который мало того, что совершает отвратительные преступления, так еще и всячески старается подставить Нарбера де Шетабриана, министр вне себя от ярости». Секретарь сделал многозначительную паузу, не предполагавшую ответа, и продолжал немного спокойнее. «Я передал вам распоряжение министра, уведомил вас о его настроении». Я знаю, что вы дважды побывали в Лувьеке, у вас установилось полное взаимопонимание с вашим коллегой матье отменным работником, и в первый раз вам удалось пресечь бездумные действия дивизионного комиссара. Какие аргументы вы привели? Недостаточно оснований для обвинения, имеются несоответствия и, как подтверждают свежие факты, налицо такой избыток улик, что преступника можно принять за слабоумного, чего не скажешь о Нарбере де Шитебриане. «Разумеется, нет». «Но дело будет довольно непростым, господин секретарь. Кажется, что убийца выбирает жертвы случайно, но это неправда. Я так не думаю». «Почему?» «Я не знаю, господин секретарь. У меня возникло такое ощущение». «Несмотря на то, что члены вашей команды хранят молчание, защищая вас, до нас дошли слухи о ваших смутных ощущениях», — сухо проговорил помощник министра. Постарайтесь о них забыть и работать четко, результативно и быстро. Вытащите шатабриана, это все, что от вас требуется». Не попрощавшись и не дав Адамбергу времени ответить, чиновник повесил трубку. «Нам передали дело, Данглар, убийства в Лувьеке теперь наши». «Я уже понял. Подготовьте совещание в соборном зале, надо ввести всех в курс дела, а я пока позвоню матье. Соборный зал, получивший свое громкое название благодаря Данглару, являл собой комнату для совещаний, большую и просторную, в то время как зал Капитула, чуть поменьше, использовался для собраний в более узком кругу. В соборном зале каждый, входя, занимал свое привычное место, причем не из уважения к традиции, а чисто автоматически. Никто и не подумал бы сесть во главе длинного деревянного стола, где царили Данглар и Мардан, два заместителя Адамберга. Один обладал огромными знаниями, другой – проницательностью и природной интуицией, и они состязались между собой в технике расследования. Прежде всего тех дел, которые не привлекали Адамберга. Комиссар всегда сидел напротив двух больших застекленных дверей, выходивших в старый, мощенный булыжником двор, и наблюдал через них за изменениями в жизни растений и за деятельностью птиц. Для этих птиц фруаси, боявшаяся, что они голодают, развешивала на ветках сетки с семечками и зерном и ставила под деревьями плошки с водой. Пока бригадир Эстолер расставлял на столе чашки кофе, этой обязанностью он очень гордился и в конце концов стал единственным, кому ее доверяли, Адамберг звонил комиссару Матье, который не дал ему сказать и пары слов. «Адамберг, произошло чудо!» — возбужденно воскликнул он. Без всяких объяснений дивизионный только что сообщил мне, что мы оставляем в покое Норбера, а он был на волосок от тюрьмы. Потом злой как черт вышел и хлопнул дверью. «Никакого чуда, матье! Нам сюда пришел приказ от самого министра внутренних дел. Майору Данглару позвонили из министерства. Я же тебе говорил, и речи быть не может о том, чтобы трогать Шатабриана, если нет неопровержимых доказательств». — Прекрасно. Это на время обезопасит Норбера и даст мне хотя бы несколько дней. — На твоего дивизионного начальство смотрит косо, и это еще мягко сказано. — Великолепно. Меня это вполне устраивает. — То, что я сейчас скажу, устроит тебя куда меньше. Адамберг попытался подыскать слова. Не слишком приятно объявлять коллеге о том, что его отстраняют от руководства расследованием. Поскольку твой шеф чуть не совершил страшную глупость, его вывели из игры. Ему запрещено вмешиваться в следственные действия, и это также приказ министра. Из Элувьекского дела его даже временно отстранили от работы. Это меня тоже устраивает. Какой дивизионный его заменит? Мой. Уверяю тебя, я здесь ни при чем. У нас с ним не самые теплые отношения. Говори, мрачно приказал Матье. Если появился новый дивизионный, то появится и новый комиссар. Так? «И этот новый комиссар — ты?» «Обычная административная логика». «Несомненно», — глухо проговорил Матьё. «Лев Лок отстранён, На меня, поскольку я не сумел его убедить и удержать, выкидывают вслед за ним». «С чего ты взял, что тебя выкидывают?» «Там наверху тебя называют отменным работником». «Это цитата. И я попросил разрешения работать с тобой». «То есть, по твоим присмотром. «С административной точки зрения — да». Но не более того. Мне дали полную свободу. Я могу набрать себе любую команду. Ты мне нужен, и я на тебя рассчитываю, если ты согласишься с нами работать. А у меня есть выбор или меня обвинят в нарушении субординации. Не понимаю, почему тебя так задевает обычная бюрократическая формальность. Что до меня, то кто бы ни возглавлял следственную группу, ты или я, мне совершенно наплевать. Это всего лишь ведомственная суета, «И я оставлю тебе всю работу на земле, если тебе так нравится. Ты меня слышишь?» «Да», — ответил Матье уже почти нормальным голосом. «Самолюбие слегка пострадало», — подумала Домберг, — «но ничего, скоро пройдет». Сам он не мог этого понять, так как у него начисто отсутствовало это чувство. «В реальности мы будем работать в постоянном взаимодействии, и мне нужен будешь ты, как и твои люди. Я не смогу забрать из Парижа всю свою команду. Черт побери, в этом нет ни моей, ни твоей вины», добавила Дамберг, чуть повысив тон. «Главное, Нарбер останется на свободе. В остальном ничего не изменится». Кретина Лев Лока вывели из обращения, и какое это имеет отношение к тебе? «Никакого», — согласился Матьё. «Извини, когда ты рассчитываешь прибыть?» «Прямо сегодня. Можешь найти дом в Лувьеке, где мы сможем разместиться? Вероятнее всего, нас будет пятеро, в том числе одна женщина». Я переговорю с Мэри Лувьека. «И еще, по поводу Анаэль, скажи». «Свежие», — перебил его Матьё. «Совершенно свежие». «Я имею в виду укусы блох и никаких старых следов. То же самое и у Гаэля. Я даже проявил усердие и проверил, есть ли у Анаэль собака. Нет». «Ты доволен?» «Очень доволен». «Почему?» потому что это со всей очевидностью доказывает, что у убийцы есть блохи. При близком контакте он наградил ими или хотя бы одной из них обе свои жертвы». Матье некоторое время молчал, переваривая свою оплошность. Улика была серьезной, а он ее пропустил. «А у Анаэль, случайно? Не было бурной любовной истории?» — поспешно спросил Адамберг, не жаждавший, чтобы его коллега упрекал себя в недомыслии. Ее двоюродная сестра в таком состоянии, что расспрашивать ее было бы жестоко. Она почти не может говорить. Понимаешь, они вместе выросли. Но, насколько мне известно, прежде всего от соседей, никаких таких проблем не было. У нее было много друзей. Одного она предпочитала остальным, никаких соперников на горизонте. Я видел этого парня. Он тихий, как овечка, и совершенно раздавлен горем. С этой стороны ничего. «Агаэль Левен», Он не заглядывался на Анаэль? Я несколько раз расспросил его лучших друзей. Нет, он был женат, к тому же у него была подружка в Лувьеке, разведенная женщина. Ее имя мне неизвестно, и этих двух женщин ему кажется более чем хватало. Забудь, это не убийство на почве страсти. Может деньги? Вот уж нет. Кажется, что наш парень просто выходит на улицу и режет кого попало. Да, еще одна деталь. По вечерам, возвращаясь домой, Анаэль проезжала мимо окон адской парочки Брис-Серпантен. Ходят слухи, а ты знаешь, что такое слухи. Что между этими родственниками не совсем родственные отношения. Даже у меня порой возникало подобное подозрение. Теперь представь себе, что это правда и что Анаэль не так давно могла видеть их в интимной ситуации». В таком случае Анаэль наверняка рассказала об этом своей кузине, кстати, как ее зовут? Гвинаэль. И теперь она тоже в опасности. Как только она будет в состоянии говорить, спроси у нее, не упоминала ли Анаэль о кровосмесительной связи Браза? Если да, то ее надо охранять. Что касается Гаэля, который любил дразнить людей, то легко себе представить, каким образом он мог намекнуть этой парочке, что он о них думает. Его, наверное, сильно забавляло, что Серпантен вертится как уж на сковородке. Вот только он не подумал, что своим вызывающим поведением подписал себе смертный приговор. «У Браза есть алиби?» И да, и нет. Алиби ему обеспечила сестра, то есть оно ничего не стоит. Она уверяет, что брас около восьми часов вернулся в Камбур, и они были у нее дома. Чем занимались? Ужинали, потом раскладывали карты Таро, чтобы при помощи маятника и фотографий узнать, что ждет в будущем их и других людей. Если Брас убийца, то его намерение подставить Норбера вполне объяснимо. В этом случае последние слова Гаэля «Ви, Корп, Хлоп, браза За» становятся совсем непонятными. И мы снова натыкаемся на то же препятствие. Хотя именно оно выведет нас на верную дорогу, но пока что мы разбиваем об него нос. Мы смотрим на него не с той стороны. Откуда ты знаешь? А я и не знаю, матьё. Когда все агенты расселись по местам в соборном зале, Адамберг подробно, не опуская ни малейших деталей, рассказал им о лувьекском деле, начав с одноногого и его деревяшки, не забыв ни о скандалах с попирателями теней, ни об уликах, указывающих на потомка рода шатабрианов. Данглар воспользовался поводом поведать о Франсуарене де Шатабриане, о его жизни и творчестве, и комиссар с явным удовольствием отметил, что многие только слышали мельком это имя, а остальные вообще не имели понятия, о ком идет речь, и тем более, не подозревали о существовании замка Камбур. Блокнот с записью последних слов Гаэля Левена переходил из рук в руки, и все только бессильно качали головой. Адамберг изложил первые соображения о том, что это могло значить и какие несоответствия сразу же возникали. «Ты прав», — сказал Веренг, «Хлопнул» — странное слово, какое-то неуместное, и судя по тому, что ты нам рассказал о Гаэле, не похоже, чтобы, умирая, он использовал этот глагол для описания стычки в мэрии. Между тем, здесь написано «хлопнул, браза», и придется найти смысл этих слов. «Непролазные дебри», — подытожил Адамберг, — «предсмертные слова, не имеющие смысла», тени, на которые нельзя наступать, угрозы, стук деревянной ноги камбурского призрака, предвещающее убийство, живая копия Шатебриана, грубо сфабрикованные доказательства его вины, отсутствие мотивов, разве что у Браза, да и то, не поручусь, отсутствие связи между жертвами, в общем, я не завидую тем, кто в это вляпался, то есть нам. То есть вам, Ританкур, Веренк, Наэль и Меркаде. Мы не можем оголять бригаду, к тому же нам будет помогать комиссар Матье и его люди. Наэль, держите себя в руках и ведите себя вежливо с теми, кого нам дадут в подкрепление. Важный момент. В лувьеке одеваются не так, как в Париже или Рене. Не ходят в костюмах, носят обычные просторные брюки и широкие рубашки, часто в клеточку, потертые свитера и хлопковые футболки. Не надевают ничего облегающего, ничего модного. Разве что совсем молодые люди, когда у родителей хватает денег купить то, что нравится детям. «Как нельзя кстати, комиссар», — произнес Данглар с хитроватой улыбкой. «Вам не придется ничего менять в своем гардеробе. Впрочем, как и Ританкур, и особенно Меркаде, который одевается так, чтобы можно было с одинаковым комфортом и сидеть и лежать. Однако на Элю придется что-нибудь сделать со своими блестящими мотоциклетными косухами» а Веренко с его изысканно простыми элегантными вещами. Но к чему такие сложности? Вы боитесь обидеть местных жителей? Они давно привыкли к туристам. Но не к столичным полицейским, свалившимся им на голову Данглар. Мне не очень хочется, чтобы местные шарахались от парижан. Нам надо будет знакомиться с людьми, опрашивать их. Адамберг, казалось, снова сосредоточился на своих набросках в блокноте, на которых изобразил ежика среди родных деревьев он постоянно справлялся о его состоянии, новостей было немного. Два дня назад рана воспалилась и началось заражение крови, но ветеринар делала все возможное и не теряла надежды. В настоящий момент ежик спал, и комиссару ничто не мешало вернуться к размышлениям о своих сотрудниках, с которыми он собирался ехать в Лувьек. Решение взять с собой Меркаде далось ему непросто – Лейтенант страдал гиперсомний, засыпал и просыпался с промежутком в 3-4 часа, что не облегчало работу на земле. А она, как подозревал Адамберг, обещала быть трудной. Адамберг не докладывал начальству о недуге лейтенанта, иначе парня немедленно уволили бы. Все сотрудники отдела оберегали меркаде. Он спал в маленькой комнатке на втором этаже, где стоял автомат с напитками, а на полу, рядом с кошачьей миской, были разбросаны подушки. Меркаде был талантливым айтишником, каких поискать, и Адамберг всеми силами хотел удержать его в своей команде. А потому задачей комиссара было сделать так, чтобы никто не заметил постоянных отлучек лейтенанта. Ританкур и Наэль прикрывали его своей мощью, а Виеренг, ловкий, обаятельный, вызывающий доверие, должен был замещать его на время отсутствия оправданного или неоправданного. Все отправились в путь налегке. Поскольку не планировали надолго задерживаться в Лувьеке, только Адамберг, кроме рюкзака, тащил что-то длинное и явно тяжелое в плотном чехле. «Что у тебя там такое?» – неутерпев спросил Вейренг, когда они шли по перрону. «Артиллерийская установка?» «Нет, снаряжение для рыбалки. Но то, что я одолжил в Уазне. Я заметил на карте немного севернее городка маленькую речку с прелестным именем Виолетта. В ней водятся карпы, уклейки, щуки, атлантический лосось и еще всякая всячина. «Ты увлекся рыбной ловлей?» на секунду остановившись, спросил Вейренг. «Нет, конечно, я даже не взял с собой крючки и приманку, только маленькое свинцовое грузило, чтобы закидывать удочку в тех случаях, когда меня могут увидеть. Надо, чтобы это выглядело правдоподобно». «Что вы задумали, комиссар?» спросил Меркаде, слышавший их разговор. «Обеспечить себе свободное время вот так». «В маленькой деревне вроде Лувьека человек не может просто так куда-то деться, но если вы сообщаете, что идете на рыбалку, все понимают, что вы хотите побыть в тишине и оставляют вас в покое». Все знали, что Адамберг любил гулять в одиночестве, чтобы ловить свои разлетающиеся мысли. «Неплохая уловка», — сказал Ританкур, поднимаясь в вагон. «Но что вы будете делать с рыбой, которую поймаете? Не будет никакой рыбы, Ританкур. И как же вы это объясните?» «Скажу, что выпустил ее обратно в реку». «Это будет выглядеть странно», — заметил Наэль. «Лейтенант, я вообще выгляжу странно. Это удивит их не больше того, что вытворяет Нарбер де Шетабриан». «Что именно?» — полюбопытствовал Вейренг. «Он каждое утро ходит в лес и собирает грибы, а поскольку сам их не любит, то раздает тем, кто их ест». «Он чокнутый?» — спросила Ритан Кур, для которой в сфере психологии все делилось только на черное и белое. «Ничуть, может, эксцентричный, но скорее я назвал бы его любителем побродить или помечтать, или сбежать подальше от людей, или все это вместе». Ежедневно собирать по утрам грибы — это способ скрыться от мира, ведь этот человек, ко всему прочему, очень милый, вынужден весь день выставлять себя на показ перед толпами туристов, специально приехавших, в том числе и за границы, чтобы на него поглазеть и сфотографироваться с ним. Любой захотел бы сбежать от такого давления и связанного с ним дискомфорта. — Он и вправду поразительно похож на своего предка-писателя, — спросил Меркаде. Не просто поразительно, с ног сшибательно! Это неразрешимая загадка. Я не стал заострять на этом внимание во время совещания, потому что остальных сотрудников это не касалось. Но вот портрет нашего великого писателя, написанный в 1809 году, сказал Адамберг, передавая коллегам книжечку, подаренную ему матье: Здесь шатабряну около 40 лет. Красавчик! заметила Ританкур. «А вот фотография Норбера примерно в том же возрасте, мне ее дал комиссар». Вейренг переводил взгляд с одного портрета на другой, а не от изумления, как и его коллеги. «Идеальная копия», – прокомментировал Адамберг. Норбер безусловно, потомок своего предка Франсуа Рене, но нетрудно понять, что такое сходство спустя много поколений не может и не завораживать, и что Норбер всеми силами избегает публики». Кстати, хочу заранее вас предупредить. Когда вечером увидите его в трактире 2IQ, где он ужинает, фотографировать там запрещено. Не показывайте, что узнали его. Больше всего на свете ему нравится, когда его не узнают и разговаривают с ним, как с обычным человеком. «Его можно понять», — пробормотал Ви не в силах оторвать взгляд от двух портретов. «Хозяин — светловолосый великан, ничего от него не скрывает и наверняка скажет ему, что мы — полицейские, присланные расследовать дело, в котором он замешан, поэтому он наверняка подойдет с нами поздороваться и представиться. Не показывайте, что вы удивлены, и не разглядывайте его». «Понятно», — ответил Наэль, — «постараемся». «Вы даже толком не взглянули на портрет писателя», — упрекнул его Адамберг. «Потому что прекрасно его помню», — возразил Наэль с насмешливой улыбкой. За могильные записки были настольной книга моего крестного, потом она досталась мне. В книге был этот же портрет. Ее я прочел дважды и до да кучи еще. Рене и Атала. Это вам о чем-нибудь говорит? Ведь из-за того, что я человек прямой, выражаюсь иногда грубо и реагирую быстро и жестко, вы все, кроме Ританкур, считаете меня дикарем, годным лишь на то, чтобы бить морду преступникам. Так вот, я вовсе не дикарь. Никто о вас так не думает, Наэль, произнес Адамберг ласковым, вкрадчивым голосом, и лейтенант тут же успокоился. Если кто из нас и дикарь, так это я. До приезда в Камбур я ничего не знал о шатабряне, разве что его имя. А мне показалось знакомым название города Камбур, задумчиво проговорила Ританкур. Мне тоже, но только название и ничего больше, добавил Меркаде. Значит, вам, Наэль, поскольку вы хорошо помните лицо писателя, как и тебе, Вейренк, надо особенно крепко держать себя в руках, когда сегодня вечером вы увидите его потомка.